Глава четвертая. Господин, есть кое-какие новости. Негромко обратился ко мне Вадим. Мы стояли возле моего РВМ на парковке райских кущ. Братья наконец-то попали в клуб и сейчас осматривали его интерьер. Разумеется, ничего особо интересного они там не увидят. Днем кущи не работают. Внимательно слушаю, кивнул я. Как вы знаете, за три первых рабочих дня в ложах клуба Побывало несколько компаний-аристократов. Дворяне. Не главы родов, но это уже показатель достигнутого уровня. «Знаю», — ответил я. Еще во вторник, когда был тут с друзьями, успел принять пару поздравлений от высокородных гостей. Так вот, о дворянах. мохины интересовались улики. Не пойдет ли она к ним работать, если они откроют такое же заведение? — сообщил наставник. «Ожидаемо», — хмыкнул я. «И что же ответила наша Анжелика?» Вадим усмехнулся. «Следуя должностной инструкции, томно пропела, что и душа, и тело целиком и полностью принадлежат райским кущам». «Ай да молодец! Надеюсь, на самом деле так оно и было. Что насчет новых помещений?» «Все так же, господин. Если не случится какой-нибудь форс-мажор, сразу после праздников подпишем договор аренды и приступим к ремонту помещения для второго клуба. Плюс два варианта рассматриваем но этим Витя занимается, лучше его спрашивать. Не буду. Пусть человек работает. Если понадобится моя помощь, сторонний взгляд или совет сам спросит. Хоркин, коммерческих дел мастер, из бывших слуг изотовых, взял с места в карьер и мешать работнику достойно показать себя во время испытательного срока не в моих правилах. Если позвольте, господин, не думаю, что дворяне в ближайшее время смогут составить нам конкуренцию. Они, конечно, способны быстро принимать решения, но это не тот случай. Рядовым членам рода нужно еще главу убедить, что клуба вроде нашего – золотая жила. А для этого нужно удостовериться, что это действительно так. Да и программа у нас своеобразная. Согласен. Что-нибудь еще? Да, господин. Когда Амбер танцевал у стола Оримовых, услышал их обсуждение о том, что неплохо было бы предложить вам дочку и мадрелинейный брак. Вдруг купитесь? «О, — протянул я. Пошел сбор пьяных слухов. Похвали девочек и выпиши премию. Уже, господин». Глядя на яркую вывеску-кущу, выполненную в фиолетовых и розовых цветах, я прокручивал в голове то, о чем уже не раз думал и обсуждал с товарищами. «Одного такого заведения мало. Наша цель — не показать другим, как можно зарабатывать деньги, а самим их зарабатывать, а заодно и слушать, о чем тречат сплетники». Понятно, что пьяные разговоры можно смело делить на двое, а то и на трое. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. И в хозяйстве все пригодится. А учитывая, что мы все еще очень плотно работаем с нищими, получается вполне себе неплохая шпионская сеть. Тут главное, чтобы девочки изначально на сторону не работали. Но я с ними лично беседовал, немножко ауры подавил. Пока две из пяти танцовщиц честно шпионят для нас. К трем оставшимся еще присматриваюсь. И тут амберсликой нам помогают. Гримерка у девочек общая, да и репетируют почти всегда вместе. Поэтому, если эти трое что-то сболтнут подозрительного. Во время девчачьих разговоров амберсликой сообщат Вадиму или мне. Только нам двоим. Тётю из этой цепи я вычеркнул. Нечего ее грузить вопросами безопасности. О! А вот кстати она энергично выпроваживает Борю и глеба из клуба: Аск! Очень удивительное место! «Хотел бы тут побывать, когда оно работает», — фонтанировал восторгами Борис. «Рано тебе сюда еще ходить», — отрезала тетя Мари. «Мне уже скоро семнадцать», — не сдавался мой брат. «Вот исполнится, тогда и поговорим», — поставила точку в споре Мари. Глеб же, как и всегда, оказался умнее Бори и, незаметно от матери, показал мне большой палец. Всей толпой мы загрузились в машину и отправились в путь. «Знаете, кого я сегодня на рынке повстречала?» Спустя пару минут заднего сиденья послышался возбужденный голос тетушки. «Кого?» Я обернулся, чтобы видеть ее лицо. «Георгия Максимовича Чудинова!» На одном дыхании выпалила она. «Кого-кого?» Боря явно не понял, о ком идет речь. «Ну, Георгия Максимовича. Мы же с ним на кремлевском приеме познакомились. Неужели забыли?» «Там столько народа было!» Проворчал Борис которую большую часть приема провел, наслаждаясь изысканной кремлевской кухней, и тем, что постоянно украдкой поглядывал на Яну Оболенскую и других девушек из высшего общества. А вот я чудиного запомнил. Этот имперский дворянин к нам подходил вместе с братом, главой рода и его женой. На вид ему было лет 30. Статный, высокий, светловолосый, с голубыми глазами. Женщины таких любят. Но ясное дело, запомнился он мне не своей внешностью. Холеных красавчиков и уж тем более красавиц на том приеме было предостаточно. Запомнился он в первую очередь тем, что чересчур долго отвешивал тетушке комплименты. Мол, какая она молодец, воспитала настоящего воина, чемпиона и прочее в этом роде. А ведь подавляющее большинство аристократов во время приема на простолюдинов, кроме меня, вообще не обращали внимания. И что же этот аристократ делал на рынке? Раньше меня озвучил мои мысли Глеб. Но это же необычный рынок, как маленькому ребенку начала объяснять тетя Мари. Для райских куч мы отбираем только лучшие продукты. Рынок Доторский как будто для этого и делался. Там даже повара аристократов закупаются. Правда и цены не из дешевых, но качество выше. И что, этот аристократ сопровождал своего повара? Не сдавался Глеб. Как-то не верится. Но так и было. Возмутилась тетя Мари. Георгий Максимович сам любит готовить. Вот для своих блюд и выбирал продукты. Хобби у него такое. Я лично считаю, что мужчину плиты выглядит очень привлекательно. Я покосился на Вадима. Тот, вцепившись в руль, хмуро смотрел на дорогу. И что же еще интересного тебе рассказал Чудинов? Я снова обернулся к тете. Да много всего, пожал плечами тетушка. Обсуждали различные блюда. Обещал поделиться фирменным рецептом какой-то странный аристократ», — проворчал Глеб. «Почему это?» — удивилась тетя Мари, а затем раздраженно хмыкнула. «Ты думаешь, странно, что он разговаривал с простолюдинкой? Знаешь ли, люди всякие бывают. Вон Екатерина Алексеевна, потомственная боярыня и дочь министра. И что? Со всеми нами она всегда очень вежливо разговаривает, а сколь ты вовсе к ней в гости ходит. Вот только Кате и ее сыну я спас жизнь. От этого чудиного второй раз в жизни видишь». Следующие 10 минут тетушка рассказывала, какие именно блюда готовит Чудинов и какие продукты покупал на рынке. Очень уж ее поразило то, что мужчина-аристократ разбирается в кулинарии. Надеюсь, поразило ее только это. А ведь за последнее время тетя Мари стала выглядеть еще краше. Хроническая усталость сошла с ее лица, щечки прозовели, плечи расправились. Ей больше не нужно ходить на нелюбимую тяжелую работу и брать дополнительные смены, она больше не стеснена в средствах. Да, поначалу она стеснялась брать у меня деньги, но я ее переубедил. А теперь она и сама неплохую зарплату имеет. И постепенно втянулась в покупку одежды до да косметики, нашла своего парикмахера и прочих узкопрофильных специалистов, обязательно необходимых успешным женщинам. За внешность тетушки теперь можно не переживать, на модном дорогом рынке она уж точно не выглядит чужой. Вот только я почему-то сомневаюсь, что брат главы рода Чудиновых с первого взгляда влюбился в мою тетушку и почувствовал в ней родственную душу. «Подъезжаем!» Строгий голос Вадима прервал мои размышления. «Долго добирались», — заметила тетя, прильнув к окну. «Ну, наконец-то!» — радостно выпали у Бори. Шлагбаум перед нашей машиной поднялся, пропуская вглубь закрытого квартала. «Какие красивые дома!» — восхищенно проговорила тетушка вертя головой по сторонам. «Даже не верится, что мы будем жить в таком месте. Ай да, Аскольд, как же я тобой горжусь!» Спустя семь минут неспешной езды, РВМ уткнулся мордой высокие кованные ворота. Вадим нажал кнопку на громоздком пульте, и ворота начали медленно распахиваться. «Ух ты! Да тут целый лес на территории!» — охнул Борис. «А сколько зданий!» Я усмехнулся бурным восторгом семьи и сказал Вадиму. Давай сразу к особняку. Ну, а затем я больше часа слушал восхищенные охи и ахи родственников. О, сколько детской радости в них было. Все трое места себе не находили от переполнявших их чувств. Смотрите, бассейн. Какой огромный. А это гостиная? Да тут можно в футбол играть. У меня будет своя отдельная комната со своим личным туалетом. Аскольд, ты наш кумир. «Аскольд, посмотри, какая огромная люстра! Да на больше моей старой спальни! Если бы я не помнил свою прошлую жизнь, то, наверное, реагировал бы на эти хоромы точно так же». Итак, мне дровали землю в полтора гектара. На ней находится небольшой лесопарк, через который течет маленькая речушка. Головной особняк и три уровня площадью больше двух квадратных метров. Здесь есть оборудованный тренажерный зал и бассейн с сауной. Есть отдельное здание под баню, которое само могло бы стать роскошным домом для небольшой семьи. Монолитный просторный гараж, здание для персонала и пара небольших гостевых домиков. А еще чуть в стороне стоит тренировочный зал. Когда я все это увидел в первый раз, то подумал, какой же простой, но элегантный ход сделал канцлер. Будь я на самом деле самородком-простолюдином, да что уж, даже самородком-аристократом, Проник себя благодарностью и выжелал служить империи. Особенно если учитывать, что канцлер во время церемонии награждения давил чем-то вроде ауры. Ладно, осматривайтесь. Вадим, можно тебя на пару слов? Тети Марис с моими братьями ломанулись в особняк, а я жестом пригласил наставника пройти в беседку. Зайдя внутрь, я внимательно осмотрел деревянный потолок. Никаких устройств видно не было. Нет. Пойдем в машину. Все же передумал я. Закрыв дверь РВМ и включив радио, я повернулся к Вадиму. Они так сильно хотели посмотреть дом, произнес я. Но все-таки пока Архун не доделает свое устройство, расслабиться в нем не получится. Повременить пока с переездом. А что поделать? Ладно. За месяц-то, думаю, наш старик справится. Но я вообще по другому вопросу с тобой хотел переговорить. С этого момента «Лично сопровождай Мари во время ее поездок». «Вас тоже смущает этот чудинов?» — скрипнул зубами Вадим. «Более чем. А еще меня смущает, что ты до сих пор никак не продвинулся в отношениях с тетушкой. Тебе что, 15 лет? Ты чего ждешь-то?» «Да как-то работы много было. Не до романтики», — уклончиво ответил он. «Я не стану на тебя давить, и уж тем более приказывать», — строго произнес я. Но если тетя Мари действительно тебе нравится как женщина, то ты рискуешь и упустить свое счастье. Она у нас видная, сударыня, особенно теперь. Я понимаю, господин, вздохнул Вадим. Так что быстрее разбирайся в своих чувствах и... За братьями тоже нужен контроль. Вдруг у них совершенно случайно появится новый знакомый со схожими интересами. Пообедав в нашем роскошном будущем доме, мы поехали обратно. Сегодня у нас была запланирована только обзорная экскурсия по подарку канцлера. Правда, в дороге меня донимали вопросами, когда же мы переедем. Пришлось сказать практически правду. Перед заездом необходимо провести некоторые ремонтные работы, во время которых жители дома будут мешаться. Вечером в пятницу Вадим с тетушкой отправились в клуб на смену. Ну а я в гости к боярам Морозовым. Давненько у них не был. Катя с Никитой мне были рады. Мы тепло посидели за ужином, потом я немного поиграл с пареньком солдатиков, а когда он снова остался с боярыней наедине. И рассказал ей про чудиного: «Слушай, да вроде бы ничем не примечательный род, по крайней мере их фамилия точно не на слуху, но я попытаюсь узнать побольше», — проговорила Катя, выслушав мою историю. «Спасибо», — кивнул я. «Твоя помощь будет, как всегда, незаменима». «Ой, да брось ты!» Отмахнулась она. «Кстати, я тут смогла несколько камешков усилков заказать. Часть тебе, как ты и просил». Боярыня лукаво улыбнулась. «И за это тоже огромное спасибо». «Спасибо в карман не положишь». А еще оно. Не подарит райское наслаждение уставшей после трудов женщине. Катя нежно провела пальчиком по моей щеке и губам. Я был готов сразу приступить к активным действиям, но уже очень хорошо знал игры боярыни. Выражать благодарность я могу не только словами, но отложим это до тех пор, пока ты не расскажешь, что там еще у тебя припасено. Катя ехидно прищурилась. «Знаешь меня как облупленную, да? Неплохо, господин претендент». Она поставила бокал с вином на стол и посерьезнела. «Это насчет канцлера и того, что мой отец подаст бумаги на тебя в комиссию». «Отчего-то я не удивлен именно на этой теме. Но рассказывай, я весь внимание».